Глава 10. Здравствуй, Прохор. Поприветствовала я своего нежданного соседа в кафе на крыше. Не ожидала тебя здесь встретить. Мущина криво ухмыльнулся и извивительно спросил: "Прямо так и не ожидала". Прохор небрежно откинулся на спинку стола и впился в меня пронизывающим взглядом с угрожающим прищуром. И он был похож на открытую ярость. Я лихорадочно пыталась сообразить, что делать. С меня пришли спрашивать долг, а отдать его мне совершенно нечем. Остаётся только тянуть время и попытаться снова удрать. Ой, прости, я позаимствовала твой гравибот. Но ты так долго спал, что я решила не ждать и улетела сама. Тебе ведь его вернули? Я об этом просила в космопорте. Тяжёлое молчание мужчины, наполненное знанием истинного положения дел, давило на меня, заставляя стыдливо опускать глаза. Но как говорил Оскар Никогда не сознавайся, даже если тебе суют под нос неопровержимые доказательства. Не думала, что когда-нибудь мне пригодится столь беспринципный совет. С трудом заставила себя очаровательно улыбнуться и весело проговорила: "Давай я сейчас быстро сбегаю в дамскую комнату, и мы с тобой продолжим этот увлекательный разговор. Хорошо?" Вместо ответа мужчина вдруг резко ко мне наклонился, обхватил мою ладонь и поднёс её к своим губам, не выпуская из захвата цепких глаз мой взгляд. Он демонстративно медленно её поцеловал и тут же отпустил. На его лице расцвела загадочная улыбка. "Конечно, Ася. Я же не зверь какой, мучить даму". Смутившись, я одёрнула руку. "Что это на него нашло? Откуда такой порыв галантности?" И только положив ладонь на столик, поняла, что именно произошло. Лёгкий металлический звук привлёк моё внимание. Опустила взгляд и увидела на своём запястье необычный браслет, шириной в два моих пальца. Он был почти невесом. и казался прозрачным, а по его краю красиво вились почти незаметные рисунки в виде сплетённых ветви загадочного растения. Какая прелесть! подняла удивлённый взгляд на соседа по столику. Что это значит? Подарок мне? Но за что? А Прохор снова расцвёл губы в странной улыбкой и миролюбиво произнёс: "Иди, Ася, иди". Прозвучало это спокойно, но так многообещающе, что аж жутко стало. Не понимая поведения мужчины, я кивнула и заторможенно поднялась со стула. Странный какой-то. Да и зарк с ним. Мне лучше стоит подумать о том, как отсюда выбираться. Досадново поморщилась от осознания того, что выход находится в прямой видимости и совсем не в том направлении, где располагалась дамская комната. Чёртыхнулась и поспешила в её сторону. В окно вылезу, если придётся. И плевать что оно на 2-м этаже. Так просто я этому мужчине не дамся. Покошла, мою спину жёг взгляд Прохора, пронизывающий, колючий и полный явного превосходства. Что же он со мной сделает? Если мне не удастся улезнуть. Ох, точно ничего хорошего. А если всё ему рассказать, поплакаться и попросить меня не прибивать? Может, он войдёт в моё положение и будет более мягок? Ага, мечтай и дальше, Ася. Так войдёт, что мало не покажется. Ты его лицо-то видела? Лучше делай отсюда ноги, да поживее. Обернувшись в последний раз, я бросила взгляд на мощную фигуру мужчины. Склонив голову набок, он с интересом наблюдал за мной и, казалось, читает меня словно открытую книгу, в финал которой он уже успел заглянуть. Побыстрее закрыла дверь, отгораживаясь от его насмешливого взгляда. Что же он задумал? Я долго металась по дамской комнате, пока не приняла решение, что вполне смогу протиснуться в небольшое окно под самым потолком. Она явно вела в какие-то технические помещения, и был шанс оттуда незаметно пробраться к выходу. Проявляя чудеса гибкости и открывая новые грани возможностей своего тела, я в конце концов шлёпнулась по ту сторону стены. Потирая ушибленную ногу, быстро осмотрелась. Ага, технические коридоры. Мадам удача нынче на моей стороне. Не оглядываясь, я помчалась в направлении видневшейся массивной двери. Мне бы только на крышу выбраться, а там свобода. Распахнула тяжёлые створки, которые оказались незапертыми, и выскочила наружу. Ласковый порыв ветра тут же взметнул вверх мои непослушные волосы. Не давая себе передохнуть, я со всех ног побежала к стоянке такси, устроенной на самой крыше. Заскочила в первое попавшееся и запыхавшимся голосом назвала ближайший космопорт. Плевать на вещи, оставленные в отеле. Бежать, бежать и лучше не оглядываться. Автобот плавно взмыл в воздух. и быстро встроился в один из транспортных потоков. Я нервно дёрзала на заднем сиденье и никак не могла дышаться. Неужели у меня получилось? Было страшно радоваться своей удаче, потому что внутри начал покусывать маленький зверёк под названием сомнение. И вот он настойчиво скулил, что здесь явно что-то нечисто. Но не мог так просто отпустить меня этот мужчина с пронзительным взглядом, до краёв наполненным самоуверенностью. Наверняка у него таких, как я, должников целая куча. И опыт по их поимке явно имеется. Взгляд упал на странный браслет, и душу окутало беспокойство. Что же ты такое? Попыталась его снять, но он крепко обвил запястье и не двигался ни на миллиметр. Ладно, потом от тебя избавлюсь. Но вдруг он загорелся лёгким белым светом, и в руку ударил разряд. Я вскрикнула от неожиданности и закусила губу. Вот же гад, что за дрянь он на меня нацепил? Не успела даже толком выругаться, как руку пронзил второй разряд, уже более ощутимый. Закусила губу и старалась не кричать. Но чем дальше мы отдалялись от того здания, тем чаще и сильнее били удары. "Стой", не вытерпев, заорала я автопилоту: "Паркуйся". Я не могла представить, что будет дальше, и, сжав зубы, ждала продолжения пытки. Но браслет неожиданно потух, и я облегченно выдохнула. "Ну прохор, вот же изверг" Я понимаю, что сама не ангел и заслужила наказание, но надевать на бедную девушку такое орудие пыток, по-моему, это слишком подло. Зло встряхнула рукой и зарычала от бесильной ярости. Понятно теперь, почему эта бандитская морда так просто меня отпустила. Он знал, что далеко я не убегу, и сейчас наверняка потешается надо мной. Гадёныш. Выскочила из такси и прислонилась к гладкой стене парковки на нижнем уровне. Нет раз здесь почти не было, и запах уличной еды от ближайшей забегаловки вызвал приступ тошноты. Меня и так мутило от страха, а сейчас я его всё трудом сглотнула подкатывающим горлуком. Нервно потёрла переносицу и равнодушно смотрела, как рядом останавливается машина стражи порядка. Из неё вышел высокий мужчина и быстро оглянулся по сторонам. Затем что-то передал по связи и прямоком направился ко мне. А я только сейчас поняла: это же мой шанс. Я могу попросить его снять с меня браслет. Он явно незаконный. Сделала шаг навстречу мужчине и замерла от услышанных слов. Сандра Диль, я Дирек Малисон, страж третьего ранга. Пройдёмте со мной. Нервно оглянулась по сторонам. Откуда он узнал моё настоящее имя? Ведь документы у меня, он ещё не проверял. Это выглядело странным, но убежать я уже не успевала. Слишком близко. Да и зачем вызывать у него подозрение? Поэтому натянула на лицо миролюбивое выражение и проигнорировав его вопрос, сказала: "Офицер, мне очень нужна ваша помощь". Мушина сделал приглашающий жест в свой автобот и подозрительно тепло ответил: "Поможем, обязательно". "Ох, как же мне это не нравится", попыталась расспросить своего молчаливого спутника, но получила в ответ лишь ещё одну ободряющую улыбку и уверенное, что мы всё обсудим в участке. Решила не проявлять агрессию, и мы в полной тишине добрались до ближайшего пункта стражи порядка. Внутри было светло и заманчиво пахло шорисом и выпечкой. Яркое освещение с непривычки резало глаза, но я быстро проморгалась и из-под тишка смотрелась по сторонам. А что? У них тут уютно, в просторном помещении мерцало множество экранов с видами города, на которых переливались красные и жёлтые сигналы. Несколько мужчин в форме занимались своими делами и не обращали на нас никакого внимания. Отовсюду раздавались вызовы, писк оповещений и приглушённые разговоры, превращающие сим лёгкий гомон. Задерживаться в большом зале мы не стали, и вскоре меня завели в маленькое помещение с минимумом мебели. Моща сел за стол и милостиво предложил мне устроиться в мягком кресле напротив. "Принести вам чего-нибудь выпить?" вежливо спросил мой сопровождающий. "Спасибо, не стоит. Вы можете объяснить мне причину задержания?" "Ну что вы? Какое задержание?" Это скорее помощь, удивлённо приподняла брови. Что за загадки? Начиная терять терпение, я решила пойти в нападение сама. Мистер Малисон, мне очень нужна ваша помощь. Со мной случилась беда. Жалобно начала я и посмотрела на него глазами, полными слёз. Подолась чуть вперёд и произнесла дрожащим голосом: Меня преследует мужчина. Он надел мне этот ужасный браслет. Протянула руку и показала стражу злополучное украшение. Но вместо того, чтобы возмутиться, тот лишь мознул по нему равнодушным взглядом и заговорил: "Давайте по порядку. Ваше имя Сандра Гил?" И он сделал приглашающий жест с просьбой показать ему удостоверение личности. "Непроизвольно скривилась. С этими подделанными документами я уже сама запуталась. Я ими пользовалась при покупке билетов и для гостиниц. У меня ещё ни разу тщательно их не проверяли. А если офицер сейчас решит сверить данные в крови?" Не думаю, что Грин за полчаса смог сделать настолько качественную подделку. Но я ведь ни разу не призналась этому стражу, что я некая Сандра Гил. Значит, и проверить их наличие у меня он не сможет. Поэтому собралась с духом и отрицательно покачала головой, открывая с коммуникатора настоящие документы. Нет, вы ошиблись. Моё имя Асельдаран. И я снова прошу у вас о помощи. Снимите, пожалуйста, этот браслет. Тот мужчина, что надел его, преследует меня. Мне очень страшно. Умоляюще заглянула офицеру в глаза, но он вместо того, чтобы всполахать ко мне сочувствием, быстро глянул документы и устремил взгляд поверх моей головы. Казалось, он ждал от кого-то команды. Хотела обернуться и посмотреть на причину столь внимательного взгляда, но не успела. За спину раздался знакомый голос, который я бы с удовольствием больше никогда не слышала. "Я предупреждал, офицер. Она не в себе. Ей нужна помощь". Что? Кто это тут не в своём уме? Я? Сбрендили? и я быстро затараторила. Не верьте ему, офицер. Он бандит. Мы встретились на Сирпу. Он прокрался на мою фирму под чужим именем и спрятал там награбленное. И я слышала, как он заставлял кого-то пытать. Он плохой человек, но мне удалось убежать, и теперь он меня преследует. Не верьте ему. Он всё врёт. Повисла гнетущая тишина, в моей голове речь звучала более гладко и убедительно. А когда слова вырвались наружу, то действительно стало походить на бред сумасшедшей. Я впилась умоляющим взглядом в лицо офицера и смотрела, как на нём проявляется сочувствующее выражение. Вначале даже обрадовалась, а потом поняла, в чём проблема. Его взгляд был устремлён не на меня, а на мужчину, что застыл на пороге. Нет, не смей ему сочувствовать. Он же откровенно врёт. Офицер, сдавлено прошептала я, ещё надеясь перетянуть его на свою сторону. Госпожа Гил, вам повезло, что у вас есть такой супруг. Он предоставил все документы об опеке. И если вы ещё раз бежите от домашнего лечения, то вас отправят на принудительное, и поверьте, в лечебнице не будет такой заботы, которая окружает вас мистер Гил. Я даже рот открыла от услышанной ереси. Да что за чушь он несёт? Какое лечение, какой муж? Опомниться мне не дали. Мягкий голос прозвучал над самым ухом, заставив меня подпрыгнуть на кресле. Пойдём, милая, пора домой. Я даже не сообразила, что нужно хоть немного посопротивляться и настоять на более тщательном разбирательстве. Как меня уже аккуратно приподняли с кресла и под белорученьки вывели из кабинета. Ах ты сучонэш, прошипела я, пытаясь вырвать руку. Не переживай, милая, скоро тебе станет лучше. Я позабочусь. Последнюю фразу слышала уже только я, и от любящего тона там ничего не осталось. лишняя прикрытая угроза, и она заставила меня похолодеть от затылка до пяток. Вот теперь я окончательно попала.